Глава тридцать четвертая. Метель бушевала долгих семь дней. Снежные вихри накрыли земли Интаров непроницаемым белым одеялом, стирая границы между небом и землей. Замок, подобно каменному исполину, стойко выдерживал натиск стихии. Восстановленные стены защищали от пронзительного ветра, а в очагах не угасало пламя, даря обитателям тепло и свет. Мы были отрезаны от внешнего мира словно на острове посреди бушующего моря, но благодаря предусмотрительности и запасам ни в чем не нуждались. Когда на восьмой день метель наконец стихла и небо над землями интаров прояснилось, мир предстал преображенным. Ослепительно белый снег искрился в лучах зимнего солнца, превращая привычные очертания холмов и лесов в сказочный пейзаж. Даже суровые башни замка, казалось, смягчились под снежными шапками, утратив свой мрачный облик. Надо проверить, как пережили метель деревни, произнесла я за завтраком, обводя взглядом большой зал, где собрались все наши люди. Хочу убедиться, что у всех достаточно дров и провизи. — Да, надо, — кивнул Базил, отрываясь от миски с кашей. — Я соберу небольшой отряд. Кто знает, что может нам встретиться на пути. К полудню мы были готовы. Пять наемников, я и Базил. Небольшой отряд, способный помочь жителям, если потребуется. Лэр остался в замке, погруженный в изучение очередного древнего фолианта. Его интерес к рунам и защитному барьеру не ослабевал ни на день, и, возможно, это было к лучшему. Пока он занят исследованиями, у меня есть время подготовиться к его настоящим планам. Мы выехали из замка, когда солнце достигло зенита. Зелим и Брондер ехали впереди, внимательно изучая дорогу, заметенную снегом после метели. Гвин и еще двое наемников, Торим и Карст, Держались позади, прикрывая тыл. Снег искрился под яркими лучами, ослепляя, а дыхание людей и лошадей вырывалось клубами пара, тут же тающими в морозном воздухе. Копыта коней проваливались в пушистый снег, но наши опытные скакуны уверенно прокладывали путь. Вскоре за поворотом дороги показались первые дома деревни. За три месяца она преобразилась до неузнаваемости – Вместо полуразрушенных хижин и заброшенных дворов теперь ровными рядами стояли аккуратные дома с дымящимися трубами. Многие были отремонтированы, некоторые отстроены заново. Вдоль главной улицы протянулись прочные заборы, за которыми виднелись хозяйственные постройки. Слухи о возрождении земель Интаров разлетеллись по округе, привлекая тех, кто когда-то покинул эти места или искал новое пристанище. В соседней деревушке Ухватки тоже, со слов старосты, все дома обжиты, а некоторые семьи даже по две-три к себе на постой до весны взяли, пока новые дома не отстроятся. Такими темпами через пару лет маленькие поселения превратятся в большие города». Я невольно улыбнулась, радуясь возрождению земель лентаров и тому, что пока золота на провизию хватает. Месяц назад небольшой отряд королевских гвардейцев доставил в замок два сундука с золотом. Видимо, послание Лэрда Дерина о состоянии замка возымело эффект. Король решил поддержать восстановление рубежей своего королевства». Это золото позволило на какое-то время отложить опасное исследование штолин, о которой говорили демоны. «Госпожа!» — прервав мои мысли, радостно воскликнул староста, выйдя нам навстречу. Его лицо, обветренное и покрытое сетью морщин, светилось искренней радостью. «Какая честь! Заходите скорее, у меня как раз вода в котле закипает!» «Благодарю, Кермит!» — улыбнулась я, спешиваясь. Хотели убедиться, что метель не принесла вам бед. «Пережили без потерь», — степенно кивнул староста, провожая нас в свой дом. «Да и не впервой зимние бури пережидать. Правда, такой сильной метели давно не было. Словно сами боги испытывали нашу стойкость». «Проходите, присаживайтесь», — приглашала хозяйка, румяная женщина с добрыми глазами. «Отвар уже готов, и пироги только из печи». За большим столом собрались не только мы, но и несколько уважаемых жителей деревни — кузнец, столяр и сухонький старичок, местный духовник. — Госпожа, амбары наши полны! — отрапортовал старейшина, важно подбоченись. — Вы много в прошлый раз привезли, зерна хватит и на еду, и на весенний посев. «Мельницу тоже почти закончили ремонтировать», – подхватил столяр. «К весне сможем молоть муку вдвое быстрее прежнего. Да и мебель для новых домов готовим. Столы, скамьи, кровати. Работа не в проворот, но справляемся». «Дети наши тоже не болеют», – добавила жена старосты, ставя на стол дымящийся чайник. «Травник Мирон, что приехал два месяца назад, отвары целебные готовит». «Ни одного серьезного недуга». «Также докладываю, госпожа, что мы поставили новую сторожевую вышку на Восточном холме», продолжил староста. «Теперь видим любого, кто приближается к деревне за час пути. И скот наш множится. У Марты телка родила. У Селмы двое ягнят. Весной стадо будет больше прошлогоднего вдвое». И торговцы заезжать стали, оживленно добавила женщина. Прошлой недели караван с южных земель проходил, пряности привез ткани до да железа для кузни. Говорит, весной еще больше пойдут. Слух о возрождении земель интаров далеко разнесся. Госпожа, правда ли? понизил голос хозяин дома, наклоняясь ближе, что земли интаров снова под защитой древних рун. Говорят, по ночам на стенах замка видели странное сияние. — Работа еще не завершена, — уклончиво ответила я, — но многое уже сделано. — И демоны больше не потревожат? — спросил кузнец, верно понизив голос до да едва слышного шепота. — Сказали, у кривого обрага следы видели. «То волчье!» – вмешалась жена старосты, ставя на стол свежий чайник, от которого поднимался ароматный пар, окутывающий ее круглое лицо легкой дымкой. «Мальчишки вчера там волков видели, целую стаю, говорят, крупные, как не бывает, стеленка размером черный, как уголь, и глаза, мол, странные, не желтые, а будто с серебром отливают». «Да брешут они все!» – отмахнулся староста но его обычно уверенный голос дрогнул. По морщинистому лбу пробежала тень беспокойства, а рука, поглаживавшая седую бороду, на мгновение замерла. — Где это видно, чтобы волки к жилью так близко подходили, да еще стаи? — Не скажи, — возразил Базил, задумчиво потирая подбородок покрытый серебристой щетиной. — Зима в этих местах суровая, дичи в лесах мало, — Голод может и не такое с дикими зверями сотворить. Пожалуй, стоит проехать да проверить. Не дело, если волки рядом с деревней рыщут». «Мы проверим овраг на обратном пути», — произнесла я, допивая отвар, от которого разливалось приятное тепло по всему телу. «Если там действительно волки, придется устроить облаву, пока они до деревенского скота не добрались». Ещё час мы провели, обсуждая насущные дела, запасы дров, состояние дорог, планы на весенний сев. Деревня богатела вместе с замком. И это было видно во всём, от крепких заборов до новых сараев, от хорошо откормленных коров до румяных щек детей, которые, несмотря на зимнюю стужу, играли во дворах, строя снежные крепости и устраивая шумные битвы снежками. Когда мы, наконец, покинули гостеприимный дом, день уже клонился к вечеру. Солнце, бледное зимнее светило, медленно опускалось к линии горизонта, окрашивая снежные просторы в нежно-розовые тона. «К врагу едем?» – спросил Базил, когда мы оставили деревню позади. «Да, но лезть к ним не станем», – кивнула я хмуро, посматривая на темнеющий вдалеке лес – Завтра поутру вернемся большим составом. И то верно. Проверить сначала надо, согласился со мной отец. Остальные ободряюще закивали. Кривой овраг находился примерно в получасе езды от деревни, глубоко расщелина, прорезавшая холм, поросший редким кустарником. Летом здесь бежал ручей, но зимой он превращался в ледяную дорожку на дне оврага. Подъехав ближе, мы спешились, решив осмотреться. «Следы!» — указал Зелим, присев на корточки у края оврага. «Много следов! И действительно волчьи, но странные!» Я подошла ближе, разглядывая отпечатки на снегу. Они были крупнее обычных волчьих, с более четкими очертаниями когтей. И что-то еще казалось необычным, но я не могла уловить, что именно. «Спустимся. Посмотрим, куда ведут следы», — скомандовал Базил, вытягивая меч из ножен. Он первым двинулся вниз по склону. «И глядите в оба!» Спуск оказался крутым и скользким. Приходилось цепляться за редкие кусты и выступы, чтобы не съехать вниз кубарем. На дне оврага сумрак сгущался быстрее. Солнечные лучи уже не достигали этих мест, оставляя их во власти преждевременных сумерек. «Не нравится мне все это!» — вдруг пробормотал Гвин, обнажая меч. «Слишком тихо!» И он был прав. Во враге царила неестественная тишина. Не слышно было ни птиц, ни мелких зверьков, шуршащих под подлеске, Только хруст снега под нашими ногами нарушал безмолвие. А следы на дне оврага были еще более отчетливыми. Глубокие отпечатки, словно оставленные существами, тяжелее обычных волков. Они вели вдоль русла замерзшего ручья, углубляясь в чащу, где тени становились все гуще. «Дальше не пойдем», — — решил Базил, останавливаясь у поворота оврага. — Скорость темнеет, а в темноте в таких местах делать нечего. Завтра вернемся, устроим облаву. Я кивнула, соглашаясь с его решением. Что-то внутри меня протестовало против дальнейшего продвижения вглубь оврага, а метка на плече пульсировала тревожным теплом, словно предупреждая об опасности и мы повернули назад, направляясь к месту, где спустились. Гвин шел первым, а я замыкала нашу процессию, время от времени оглядываясь на темнеющую чащу позади. Именно поэтому я первая заметила движение, быстрые тени, скользящие между деревьями, почти неразличимые в сгущающемся мраке. Они двигались бесшумно, словно охотники – преследующие добычу. «Базил!» — тихо позвала я, положив руку на рукоять меча. «Мы не одни». «К стене оврага, спина к спине!» — рявкнул капитан в тот момент, когда из темноты вынырнули не волки, а люди в темных одеждах с закрытыми лицами. В руках у них блестели короткие мечи и кинжалы — Их было много, слишком много для маленького отряда, и вскоре звон металла, а металл и крики разнеслись по оврагу жуткой какафонии. Первый нападавший бросился на меня с кинжалом, целя в голову. Я уклонилась, пропуская его мимо, и развернулась, чтобы встретить клинком второго. Лезвие моего меча рассекло воздух и урезалось в плечо атакующего, отбрасывая его на снег». Базил был рядом. Он рубил и колол с впечатляющей скоростью. Его меч превратился в серебристое размытое пятно, разрезающее тени вокруг. Двое нападавших уже лежали у его ног. Третий пятился, зажимая рану на боку. Но на их место приходили новые. «Мел, берегись!» – закричал отец, заметив массивную фигуру у меня за спиной. Я перекатилась по снегу, уходя от броска, и тут же вскочила на ноги, отбивая атаку от фланга. Мой клинок столкнулся с чужим, вызвав сноп искр в полумраке. Противник был силен, но я не уступала, парируя и контратакуя, ища брешь в его защите». «Их слишком много!» – прохрипел Гвин, отступая под натиском двух противников одновременно. Кровь из рассеченной брови заливала его глаз, но он упрямо продолжал. «Надо прорываться к замку!» «На счет три!» – крикнул Базил молниеносным движением, отбивая очередной удар и тут же контратакуя. «Держимся вместе и прорываемся наверх! Один, два...» но из-за поворота оврага появилась новая волна атакующих, не меньше десятка фигур в темных одеждах с лицами закрытыми черными платками, из-под которых виднелись лишь холодные глаза. Зло выругавшись на наречии южных провинций, которым меня когда-то научил Брондер, я перехватила меч поудобнее, готовясь к новой атаке. Сквозь хаос боя я видела, как Зелим пытается пробиться сквозь кольцо врагов. Брондер, уложив одного, отбил меч другого, едва не свалился под ноги третьему. «Наверх!» — крикнул Базил, оказавшись в кольце сразу четырех атакующих. Его лицо, покрытое шрамами от множества прежних битв, исказилось от ярости и отчаяния. Он понимал, что нас загнали в ловушку, как дичь в расставленные селки. «Мэл, уходи! Корх, прикрой ее!» Где-то справа раздался яростный боевой клич Корха, перекрывший звон клинков. Могучий наемник пробивался ко мне, его двуручный меч прокладывал кровавую тропу среди врагов. Но даже его огромной силы не хватало. Новые, нападающие, появлялись словно ниоткуда, оттекая его от меня. Внезапно я почувствовал движение позади, слишком быстрое и бесшумное, чтобы успеть среагировать. Я лишь успела краем глаза заметить занесенную для удара рукоять меча, целищую в мою голову. Инстинктивно попыталась уклониться, но было поздно. Тяжелый удар обрушился на мой затылок, отдаваясь взрывом боли, которая мгновенно затопила сознание. Мир завертелся, теряя очертания. Звуки боя стали далекими и приглушенными, словно доносились из-под толщи воды. Я пыталась устоять на ногах, но тело не слушалось. Колени подогнулись, и я рухнула на снег. Последним, что я увидела перед тем, как тьма поглотила меня, был Базил, все еще стоящий в кольце врагов, окровавленный, но не сломленный. Рядом с ним Зелим и Гвин, спина к спине, из последних сил удерживали врагов на расстоянии, и Брондер, который пытался пробиться к нам через стену нападающих. Их оружие продолжало разить врагов, но с каждым мгновением движения становились все медленнее, словно время вокруг друзей сгущалось в густой кисель.